Глава 6 Скучный прием. Я никогда не считал себя великим знатоком земной истории. Но оказывается, в моей памяти хранится много чего неожиданного по этой теме. То и дело всплывает. Как всплыло выражение «Габсбургская челюсть» при первом взгляде на Ицхима 9 Одна известнейшая европейская династия, помимо всего прочего, прославилась многовековой практикой кровосмешения. Дяди женились на племянницах, кузены на кузинах, их дети, в свою очередь, поступали аналогично. И такой между собойчик у них продолжался из поколения в поколение. Свежая кровь в тесный кружок поступала в незначительных количествах. Старая, многократно пересекаясь, доминировала все больше и больше. В итоге начало доходить до того, что иногда, даже не при самых близкородственных браках, ее процент оказывался такой же, как при инцесте между родными братьями и сестрами. В наше время деградация Габсбургов зримо прослеживается по портретам монархов и их родни. Как ни пытались рстить придворные живописцы, картины говорят о многом. Прикажи схил нарисовать его портрет, художнику неминуемо придется прогуляться в тот самый коридор что не пользуется популярностью. Тут, как не льсти, на симпатичный результат рассчитывать не приходится. Первому другу народа легче новое лицо пересадить, чем запечатлеть его так, чтобы не огорчить, но при этом добиться хотя бы мизерного сходства. Короткий разговор показал, что природа, создавая голову Ицхима, практически все силы истратила на нижнюю челюсть. Верхняя осталась недоразвитой, а на мозги и вовсе материала не хватило. Друга народа интересовали лишь деньги от империи, причем он вряд ли толком осознавал, для чего они, собственно, ему нужны. Новость о том, что часть корпуса отправляется в Раву, дабы после переформирования вернуться усиленной, оставила его равнодушной. Советники, правда, помрачнели, но сомневаюсь, что они сходу просчитали все последствия. По ним заметно, что все они родственники первого лица Мудавии, с аналогичными генетическими пороками. Один из них тут же ухитрился на ухо нашептать кляузу против двух других, обвиняя коллег в нецелевой растрате выделяемых империей средств. Те в ответ поступили абсолютно так же. При этом в глаза все трое не переставали друг друга нахваливать, уверяя, что исключительно на их могучих плечах держатся государственные устои. Помимо приятных бесед с Цхимом, изминным кублом его ближайшего круга, В первой половине приема мне представляли самых благородных людей Мудавии. Выглядело это призабавно, потому что на словах это государство давно и последовательно декларировало полный отказ как от системы благородной аристократии, так и от всякого намека на клановость любого рода, то есть демократию в чистом виде. По факту эти новариши, получившие власть, пытались подменить традиционную аристократию своими персонами. И если с одеждой некоторые угадывали, демонстрируя вкус, то манера, мягко говоря, очень сильно не дотягивали. Чего стоит хотя бы та барышня, которую ее отец чуть ли не в открытую попытался подложить в мою постель. Очень уж хотел урвать себе чего-нибудь лишнего при моем посредничестве. Непосредственная девушка с лошадиным лицом и манерами потасканной жизнью доярки из захудалой деревни около минуты глупо хихикала, бездарно изображая благородную манерность после чего все же не сдержала душевный порыв и шумно высморкалась в рукав. Окружающие на этот мовитон никак не отреагировали, потому как подобное здесь в порядке вещей. На протяжении двух часов меня засыпали доносами и просьбами, предлагали какие-то мутные совместные дела, подлизывались таким образом, что слюнами ж ягодиц стекала, подсовывали дочерей, сестер, внучек, племянниц, жен, а в особо безнадежных случаях и матерей. И если не каждый первый, то каждый второй так или иначе подводил меня к тому, что ему вот прямо сейчас очень срочно нужно перебраться в Раву. Причем не абы куда, а в столицу, или как минимум поблизости от нее. Обосновавшись там, он станет моим самым преданным человеком, если я, разумеется, окажу содействие в переезде и обустройстве. Самые обнаглевшие при этом намекали на то, что не против породниться с каким-нибудь аристократическим семейством, в том числе с моим. Разницы между древней и современной родовитостью они не видели, как и не видели прочих нюансов столь недопустимых мезальянцев. То есть отсюда изгнали не только аристократию, а и большую часть познаний, с ней связанных. Осталось лишь всеобщее понимание, что примазаться к благородным – это счастливый билет на авиалайнер, что в миг доставит тебя под самый космос. Если уж припекло бежать в империю, надо сходу покорять вершину. Вот и покоряли, грубо Коряво и глупа. Учитывая то, что на прием не всех подряд с улицы запускали, звоночек характерный. Получается, верхушка Мудавии в свою страну вообще не верит. Большинство готово сорваться в почти полную неизвестность, без сожаления расставшись со здешним высоким положением. В свете разговоров с императором и Амуралисом меня это нисколечки не удивляет. Как не удивляет их осведомленность об истинном положении дел. Кому, как не этим людям, а лите не знать о том, к чему все идет? Демократия здесь самая демократичная, так что никто даже не дергался, дабы оградить меня от непрекращающегося человеческого давления. И когда очередная искательница моей благосклонности приняла стереться об меня почти неприкрытым бюстом рекордного размера, ожил внутренний голос. Интуиция. Повышенный риск венерического заболевания. Я, конечно, сам себе прекрасный лекарь. Однако для моей ранимой психики это уже чересчур. С трудом отвязавшись от непомерно навязчивого особое, трусливо сбежал в дальний угол зала, где отгородился от алчущее общения толпы при помощи баррикады Искими и Паксуса. Баррикада вышла так себе. Надолго потенциальных эмигрантов не удержит. Но тут и прочие персты начали интересоваться причинами, заставившими нас так зажаться. И вот уже подоспело первое подкрепление — Арсай. «Господин Десница, я случайно услышал, что злодеи хата собираются коварно напасть на экспедиционный корпус. Если это случится в момент переформирования, безмеченных нашим бравым ребятам придется туго. Очень вас прошу направить меня в передовой отряд или в гарнизон, что примет на себя первый удар. Пролить свою кровь за Императора — великая честь!» Арсая, как и гласа, я к себе в команду не выбирал. Их вакансию заполнили без меня. «С гласом все понятно, он — голос Императора». Подобно ему обязательный персты каждого десницы. Арсай – другое дело. Его выбрали не за какие-то личные качества, а чтобы в который раз облагодетельствовать род. Век за веком они самые верные псы императора. Преданнее не сыскать. Однако верность верностью, а косточки подкидывать приходится. Вот сынка и подкинули на почетную должность. Арсай – истинный сын своей семьи. Полагаю, первым его словом была не мама, а император, ну а вторым – Кабул. Его мечта, или скорее главная, а то и единственная цель жизни – героически умереть за владыку Равы. Что бы ни случилось, этот фанатик первым делом думает лишь о том, как бы еще на шаг другой приблизиться к столь желанной погибели. «В любое время дня и ночи этот пафосный солдафон готов к доблестной смерти». Даже сейчас, на мирном приеме, по случаю прибытия десницы, он таскает латы. Да-да, полноценные тяжелые латы, а не какую-нибудь тонкую кольчугу, скрытую под модным костюмом. Громыхает, будто танк, и непрерывно оглядывается, жадно высматривая возможность красиво умереть за своего императора. Абсолютное презрение к смерти, море бесстрашия и вакуум в черепной коробке. — Нет ничего удивительного в том, что новость о возможной войне изрядно возбудила его жажду смерти. — Арсай, я подумаю над твоей просьбой. — Заранее благодарю за оказанную честь, господин Десница. Я жизни не пожалею, но накажу наших врагов. Не сомневайтесь во мне. — Ну да, в этом весь Арсай. Обязательно надо намекнуть, что только и думает, как бы половче позволить себя прикончить. Во славу императора. Дорс, приблизившись к Арсаю со спины, — Хлопнул петернёя суицидника между лопаток так, что тот звякнул, будто колокол, и стремительно развернулся на пятки, хватая за рукоять одного из двух не самых маленьких мечей, таскаемых на поясе и за спиной. «Э, «Малыш, не нервничай!» — усмехнулся Дорс, протягивая бокал. «На, вот хлебни!» «Сам не верю, что такое говорю, но на удивление достойная пыла. Вот уж не думал, что местная шваль употребляет что-то кроме ослиной мочи». «Благодарю, Дорс, но нет». Воин императора обязан держать свой разум в трезвости. — Ой, да брось. Чтобы сохранить разум, надо его иметь. Попрошу без грубости, Дорс. Тот отмахнулся. — Ну да ладно, не хочешь как хочешь. И чего это вы здесь собрались, уважаемые господа? — Прячем чака от наглых простолюдинов, — ответила кими И особенно от простолюдинок, — добавил я. — А вот это-то зря, — не одобрил Дорс. — Да, обычное быдло, но попадаются интересные экземпляры. — Если сам под юбки лезть не хочешь, так о друзьях не забывай. — Нет, я не про себя, о себе и сам позабочусь, если понадобится. Я сейчас о Паксусе. — Пожалей бедолагу, может, наконец-то лишиться девственности. — Вот не начинай! — вскинулся товарищ. А я на это лишь вздохнул. Дор Скотина даже после завершения обучения не торопился впадать в традиционный аристократический пафос. — Особенно при общении с нами это проявляется. Похоже, он никогда не смирится с тем, что ему приходится мне подчиняться. «Кто-то что-то сказал о целомудрии?» — Вкрайчиво уточнил подкравшийся Амуралес. «Уж простите меня, молодые господа, но тема столь пикантна, что я просто не смог молчаливо пройти мимо». «Да вот, думаем всей толпой, как помочь господину Паксосу с его затруднением». «Дело на серьезно, ответил Дорс. «Он у нас, как бы это сказать, противоречивый парень. И скромный, и грубый». Тор, заткнись! Вот, я же говорил, грубый!» «Понимаю, тема нервирующая», — кивнул Аморалис. «И кто бы мог такого ожидать от столь тонкого ценителя не самых скромных радостей? Господин Паксос, у нас здесь, конечно, не столица империи, но все же осмелюсь рекомендовать скрытое от внимания широких масс заведение, которое вам непременно подойдет. Я это о том, что вы тянетесь к развлечениям, что не всеми одобряются». «Сам я, как человек широких взглядов, разумеется, ничего против не имею. И в рекомендуемом заведении вы вряд ли кого-нибудь неприятно удивите своими запросами. Уверяю, там к любой вашей фантазии отнесутся с полнейшим пониманием. Уж не сомневайтесь, ваш цветочек сорвут столь быстро и качественно, что вы и моргнуть не успеете. «Достаньте уже от меня!» — воскликнул Паксус и чуть ли не бегом удалился». Проводив его взглядом, глава миссии задумчиво произнес Юноши определенно не хватает тепла и ласки. Особой ласки. Вы правы, господин Дорс. Молодому человеку следует срочно помочь с его затруднением». «Господа, у меня тост! Обязательный тост! И я не вижу ваши полные бокалы!» Обернувшись, я увидел, что кричит Ицхим девятый. К этому моменту князек успел качественно наклюкаться и сейчас, пытаясь подняться, боролся с гравитацией. Кое-как выпрямившись, хлопнул по плечу ближайшего советника, в средних лет мужчину с грустным лицом, после чего рявкнул. «Ну ты, Мерин, проверь, чтобы у всех было налито. Требую полные бокалы, до дна. Все присутствующие пьют до дна, все абсолютно. Все, у кого бокалы не станут сухими, отправятся в левый коридор». «Их плебейское величество изволил хорошенько залиться», — прокомментировал Амуралис. «Любит он это дело». Кстати, обратите внимание на придворного, которого он отправил проверять наполненность бокалов. Печально известный советник Рцих. Его отец был большим другом из но это не помешало девятому другу народа устроить его сыну путаницу с дворцовыми коридорами. Несчастный попал под горячую руку, почти без вины пострадал. Уж не знаю, как он ухитрился получить редкое лечение в империи и сколько ему это стоило, но утерянное наши лекари сумели вернуть. Однако сделать это удалось далеко не сразу. И то ли травмирующий эффект на разуме сказался, то ли долгое отсутствие важной для мужчины части тела. Но на личном фронте у Ирцеха дела обстоят не самым лучшим образом. Некоторые поговорят, что вообще никак не обстоят. И надежды на улучшение нет. Так-то лечение прошло успешно, все как бы на месте и должно работать. Но тело почему-то этот факт не принимает. Жаль, бедолагу. «Душевные травмы лекарскими навыками лечатся плохо, или даже вовсе не лечатся. Видите, как с ним Исхим обращается? Как с собачонкой. А он будто даже рад этому. Полностью сломленный человек». «Господа!» — продолжал надрываться первый друг народа. «Я хочу... Нет, я требую, чтобы вы все выпили за лучших воинов во всем Роке. За героев, победивших с сраньку Гнусиса. За наш экспедиционный корпус». «Хаос! Это что такое, я сейчас услышал?» — поразился Дорс. Кими, прошу меня извинить, но я очень хочу узнать, что это за сранька такой злодейский и почему победа над ним считается главным подвигом корпуса? Господин Амуралес, может, вы нас сумеете просветить?» «Разумеется, сумею, господин Дорс. Гнусис всего лишь воришка, не так давно схваченный нашими солдатами при облаве в городской канализации. Широко прославился тотальным воровством всего и вся». Точнее говоря, главным образом он прославился не этим. Прошу и меня простить, госпожа Кеме, за натуралистичность, но не упомянуть некоторые моменты его преступной деятельности не имею права. Совершив очередное воровство, Гнусис, как бы это сказать приличнее, он оставлял на месте преступления гум... недобрую память о себе в виде кучи омерзительных отбросов. Говоря проще, справлял большую нужду на видных местах. Одну из золовонных куч первый друг народа однажды обнаружил поутру на своем прикроватном столике. Вы даже не представляете, как остро и схем на такое отреагировал. Рвал и металл. Отправил всю смену дворцовой стражи в левый коридор. Поднял всех, кого можно и нельзя. Добился даже привлечения отдельных частей экспедиционного корпуса. Город прочесали от и до. Попутно раскрыв множество преступлений, считавшихся безнадежными, и обнаружив не нанесенные ни на какие карты древние туннели. Гнусиса нашли именно в нем. Мелкий шельмец неплохо устроился, но от имперского корпуса не скроешься. Мелкого засранца взяли прямиком на целой горе краденого добра. Он, случайно, не изупыри, этот Гнусис! заинтересовался я. Нет, господин десница, не из них. А почему вы так решили? Я не решил, просто предположил. Есть основания для такого подозрения. Без интереса, почти рефлекторно, напряг восприятие. Играться с этим фокусом к месту и не к месту все больше и больше становилось моей привычкой. Очень уж часто отрабатывал его на протяжении нескольких месяцев. Сплошное бледно-зеленое месиво. Если не оглядываться, во всем зале не найти никого, кто мог бы что-либо мне противопоставить. Обычное мясо. «Если оглянусь, картина изменится. Но местные здесь ни при чем. Это произойдет исключительно за счет моих спутников. Главным образом сверкает Кими. Ее я серьезно подтянуть успел. Однако даже она до моего уровня сильно не дотягивает. Хотя все относительно. Цифры цифрами, а вот личные особенности — это другое, плохо поддающееся моему новому методу анализа». Девушка годами тренируется с оружием. Столь богатый опыт стоит многих единичек в характеристиках. Повернул голову, чтобы еще раз оценить силу 9 Девятого. Князек тоже бледно-зеленый, разве что чуть по цветасти большинства. И это многое говорит о Мудавии. В поле зрения промелькнуло неожиданное. Нет, не опасно красное, даже не розовое. Всего лишь насыщенно-зеленое, густого изумрудного цвета. По опыту знаю, что добавь еще чуть больше личной силы начнется проявляться желтизна. Для меня это совершенно не опасно, но можно начинать напрягаться. А уж встретить такой цвет у слуги, неторопливо приближающегося к нам с подносом в руках, такого просто не может быть. Я уставился на слугу, слуга в ответ уставился на меня. И по глазам его понятно. Он знает, что на него смотрят непростым взглядом и вот-вот на это отреагирует. Нехорошая реакция Шагнул навстречу темно-зеленому, оставляя собеседников за спиной Не надо держать их между мною и угрозой Слуга взмахнул рукой, отбрасывая под сторону И я тоже взмахнул рукой, отправляя в него ослепительно яркую, неплохо раскачанную искру Краем глаза замечая, как на периферии поля зрения там и сям проявляются ярко-зеленые и даже бледно-желтые огоньки Торжественный прием перестал быть скучным